следующие несколько дней я провел как на курорте. Пока Хехель в целыми днями носился неизвестно где и с партизанской таинственностью улаживал наши дела, я бездельничал, купался то в садовом бассейне, то в теплом море, дегустировал местную кухню и оставлял мелкие монетки с синеватого металла в бездонных карманах уличных торговцев. Как только у меня завелись деньги, я тут же начал тратить их на всякие пустяки, и получал от этого море удовольствия. Среди моих расходов имели место и полезные. Я наконец-то обзавёлся новым гардеробом. Рубаха Таункрахта, кожаные штаны и жилет Мейсена были вполне хороши когда-то на заре своей молодости, которая давно миновала. Теперь я выглядел как настоящий хаулндойнец. И когда из зеркала в одном из коридоров уютного Хехельфова лабиринта Я видел загорелого Ахматова дядю в узких штанах из тонкой, но прочной тёмной ткани и коричневой куртке из тонкой замши, каковую полагалось надевать на голое тело вместо рубахи. Это зрелище казалось мне вполне приземленным, настоящий халундойнец. Скажу больше. Я даже нацепил на свои запястья парочку толстых, но лёгких, как пух, браслетов из неизвестного мне чёрного металла.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 В других обстоятельствах я бы только порадовался таким добрососедским отношениям с местными жителями, но сейчас их дружелюбные улыбки внудили во мне смутную тревогу. Я чувствовал, что засиделся на месте, а поток времени неумолимо нёс меня вперёд. Я отлично понимал, что не смогу вырваться из этого потока и выскочить на берег. Что ж, что такое чудо не по зубам человеку. Когда мы уезжаем, нерешительно спросил я Хехельфа примерно на шестой день моего пребывания в Сбо. "Ох, Ронхул", виновато вздохнул он, потом неожиданно рассмеялся и пообещал: "Теперь уже скоро". Свою долю кумафеги я почти продал. Так осталось кое-что на чёрный день. Из твоей доли тоже остался десяток мешочков. Ну, может, чуть больше. Думаю, будет лучше, если ты возьмёшь её с собой. Пригодится. Вот и хорошо, с облегчением сказал я. Так чего же мы тут сидим? Тут понимаешь, какое дело, смущённо начал Хехельф, потом махнул рукой и снова рассмеялся. Помнишь моего кузена Бегли? спросил он. Бывшего владельца нашего с тобой богатства, усмехнулся я. Ну да, у него неприятности, сообщил Хехельф. Эти ребята, его спутники, благополучно удрали с пиратского корабля. И бэгли они развязали перед тем, как дать дёру, но парень не воспользовался шансом. «Полез искать сундук, да?» «А как ты думал?» — ухмыльнулся Хехельф. «Могу его понять, вообще-то. Не повезло бедняге». «Истромасля бы схватили его за жопу», — печально закончил я. «Бедняга. Злейшему врагу не пожелал бы остаться среди этих пупсиков».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 Бегле сказал им, что их товарищ наверняка у меня в руках, как в воду глядел. Надо ещё понять, почему он был так в этом уверен. Ещё он сказал им, что я с удовольствием поменяю своего пленника на его драгоценную персону. Так что придётся мне выручать своего кузена, никуда не денешься. Нет, можно, конечно, отказаться, но я не такой великий злодей, чтобы оставить Бегле у страмослябов. Да, это было бы чересчур жестоко. Согласился я. А откуда ты узнал эту историю? Пару дней назад из Койдо заявился мой племянник, старший сын Бегли, объяснил он. Он заходил рано утром, пока ты спал. Парень приехал узнать, захочу ли я помочь своему невезучему родичу. Он сказал, что был на корабле пиратов и видел Бегли. Страннослябы дали им поговорить, поскольку очень хотят вернуть своего товарища.